Глава 9. Усевшись за стол, Филона удивлённо оглядела замерзших ребят. "О чего это вы делаете?" поинтересовалась она. "Едим, не нашёл ничего лучше этого", Ройс, разглядывая девушку. Филона вдруг смутилась и поправила прическу. "Я тебе нравлюсь?" Ройс поперхнулся, и под смех приятелей уверил, что выглядит она сногсшибательно. Но не в том смысле, что она подумала. Ничего не поняла. Вздохнула Филона, а внимательно наблюдавшая за ней Милиса заметила мимолетную улыбку, примелькнувшую на ее губах. Кажется, она поняла, ради кого призванная так нарядилась. Выглядела она действительно потрясающе. Вот только Эмилия знала о парикхе и сейчас прикидывала, как бы весь снаряд смотрелся на ней с ее природными темными волосами и коротковатой стрижкой. Выходила малость странно. Если верить Наташе, то волосы она стала отращивать относительно недавно. Значит, раньше ее стрижка была короче. Представила и едва не фыркнула. Вот тут все выглядело бы действительно нелепо. Теперь ясно, Почему по слухам, призванная раньше не носила платьев? Она бы их тоже не носила, будь у нее такая короткая прическа. В этот момент девушка поймала на себе ехидный взгляд призвонной. Кажется, та догадалась, о чем думает Милиса, которая сейчас пожалела, что сидит между мальчишками. В этот момент ей очень хотелось задать кое-какие вопросы, и лучше бы чтобы их никто не слышал. а почему бы и нет? Ройс, будь другом, поменяйся местами с Филоной, пожалуйста. Отработанный умоляющий взгляд и парень без спорв вскочил, помог Филоне пересесть, придержав стул, передвинул свои тарелки. "Котик", восхищенно протянула Филона, разглядывая милесса. "А можешь еще так же изобразить? Хочу научиться". Филона честно попыталась скопировать просящий взгляд Милисы, но получилось у нее скорее требовательно, чем просящая. "Ха-ха", прыснула Милиса. "Если немедленно не дашь, что я хочу, пожалеешь", перевела она выражение на лице подруги. Парни сделали вид, что ничего не заметили, и уткнулись в тарелки. По опыту известно, что в такие беседы девушек лучше не лезть прилетит от обеих». Но профессор смеялся радостно и самозабвенно. "Эх, молодежь!» — воскликнул он, когда немного успокоился. "Знаете, я ведь в лицей пошел работать как раз, чтобы наблюдать такое вот бесхитростное поведение Еще ещё беззаботных детей. Общаясь с детьми, я сам словно заряжаюсь их энергией молодости. "Ага, сила юности с нами!" вскрикнула Филона, вскидывая руку с зажатым кулаком. Профессор снова рассмеялся. "Точно, как верно подмечено. Ну, это не мои слова, это цитата. У меня дома так один приятель любил кричать. Впрочем, кажется, он тоже кого-то цитировал. Я, правда, так и не поняла, кто такой был этот Гай. Забавно. Ройс" Как тебе не стыдно, поухаживай за дамой. Видишь же, у нее еще тарелка пустая. Филона, не стесняйся, бери все, что тебе нравится. Обед или ужин, непонятно, что сейчас было с точки зрения профессора, прошел непринужденно и весело. Даже Ройс отложил свои бесконечные придирки к Филоне и не стал комментировать. Когда она в своей манере принялась рассуждать о моде и одеждах, рассказывая, какая мода, по ее мнению, будет лет через десять. чувствуется знающий человек, заметил профессор после десятиминутной речи. "А вы, молодой человек", обратился он к Ройсу, "напрасно морщитесь. Сила в многообразии. Слышали такое выражение?" А Хафилона сразу видно разбирается в вопросе. Вам может и не нравится эта тема, но очень может быть, что сейчас перед нами сидит будущий великий модельер, который и будет формировать моду через 10 лет. Филона едва заметно поморщилась, что опять-таки заметила только Милиса, специально наблюдавшая за ней. Похоже, такая карьера призвана не вдохновляла. Я очень многое переняла у госпожи Клонье, скромно призналась она. Мне не хотелось бы составлять ей конкуренцию. Ройс на такое признание фыркнул, а вот Торн оно неожиданно понравилось. Вот только Ройс не дал времени продолжить разговор на эту тему. Профессор, скажите, а зачем вы пригласили нас сегодня? Эх, какие же вы нетерпеливые. Вздохнул он, глянул на часы в углу, сделанные в виде крепостной башни. Встал. давайте пройдем в другую комнату. Не стоит серьезные разговоры вести в царстве еды. Это плохо сказывается на пищеварении". Когда все разместились в креслах на закрытой веранде с другой стороны дома, профессор задумчиво потер переносицу глянул на ребят, сидевших напротив. "Скажите, Вы действительно думаете, что Рекор убил девушек?» Такой вопрос удивил всех, даже Филона. Мы же нашли их вещи у директора, возразил Торн. Подбросили. Вы что, серьезно думаете, что в кабинет директора никто не заходит, кроме него? Да вы сами тому пример, кто угодно мог пробраться туда и подложить их. Я еще и потому и не стал поднимать шум что сомневался в виновности его даже заметив эти вещи но почему «Торрен, вот скажи ты бы стал хранить у себя в кабинете вещи убитых девушек причем там где их сможет увидеть любой посетитель я не собираюсь никого убивать профессор отмахнулся я же не об этом вот представь себя на месте рекор и Ты убил, зачем-то забрал вещи жертв и положил у себя в кабинете в качестве трофеев, взял с такой стороны, я не задумывался, растерялся он. А вы сказали об этом моему отцу? Профессор развел руками. А «Да до как-то времени не было, он все с мэром господином Томсоном ходит, а наш председатель, кажется, решил принять личное участие в поимке преступника. А он бы меня слушать не стал. Для него ведь все просто: есть преступник, его надо поймать, а довести до всех жителей Тирея, что убийца пойман под его непосредственным руководством. Если я начну сомневаться в этой версии, боюсь, я стану чуть ли не личным врагом мэра, для которого уже все очевидно. А поговорить С твоим отцом наедине у меня не было времени. Потому я решил поделиться сомнениями с вами четверыми. Кто и запустил весь этот процесс? А уж ты, Торрен, доведешь мои сомнения до отца. Я ведь не так уж и много прошу, правда? А почему вы решили поделиться своими сомнениями? Поинтересовалась Милиса. Вы же не любите директора. Вы часто с ним ругались? "Любите, не любите, я уже вышел из того возраста, когда мои поступки определяются чувствами. Директор, конечно, не очень хороший человек, но в убийстве, на мой взгляд, не виновен. Профессор, а вы не пробовали сделать себе нормальную причёску? Ваши вьющиеся темные волосы позволяют сделать такое. Вы бы стали таким загадочным" Если их еще немного завить и отрастить. Представляете? Локоны, спадающие с плеч мантия. Настоящий профессор магии. Простите, растерялся Кардагаил, понимающий, глядя на разглядывающего его Филона. Я говорю, что вам надо волосы отрастить подлиннее. Хотя бы как у директора. Вот его прическу ни с какой не спутаешь. Филона. "За простонал Ройс. "Ты хоть понимаешь, о чем мы сейчас говорили?" "Конечно, возмутилась девушка «О директоре. Я потому и сравнила профессора и директора. Посмотрите, они одного роста. Но какая разница в одежде? Директор всегда ходит в дорогих нарядах, его прическа идеальна, волосы ровно такой длины, какой нужно. А вот профессор" совсем не следит за собой. верно. Конечно, но у меня очень много других дел, кроме как следить за своими нарядами, улыбнулся Кардыгайл. Но я воспользуюсь твоими советами позже. Если и не против, поможешь мне? Конечно, обрадовалась Филона. Повернулась к Ройсу, гордо вскинула голову и гемкнула. Ройс устало прикрыл лицо рукой. Профессор, возвращаясь к разговору, "Конечно, Ройс. У вас есть еще какие доказательства невиновности Рикора? Только то, что он не дурак, как я уже говорил, он и никогда не стал бы хранить у себя вещи убитых девушек. Я думаю, мой отец тоже это понимает". Согласился Торн. Но я считаю, что все эти вопросы он хочет задать непосредственно господину Тинаевсу, когда его поймает. О, об этом я не подумал, расстроился профессор. Наверное, я не по делу в лес со своими советами. Что вы? поспешно заговорил Ройс, успокаивая Кардыгалла. Никто из нас ведь даже не подумал об этом. Ну, вам простительно. Слабо улыбнулся профессор. Скажите, профессор, снова вмешалась Филона. А почему вы не можете стать магом? В комнате воцарилась тишина. На Филону смотрели очень неодобрительно и осуждающе. Кэрдегал вздрогнул, потом вздохнул. «Да бывает такое, что человек просто не способен концентрировать силу. Какое-то там нарушение в голове. И нужной концентрации не получается. разве нельзя это исправить с помощью магии? Филона прошипела ей в ухо Милиса, но девушка только отмахнулась. Не надо так смотреть на вашего друга, поспешил защитить девушку профессор. Что же касается вопроса то этот вопрос изучали многие. Иногда казалось, решение близко, но всякий раз рывалось, пока никому проблему решить не удалось. К тому же, любая магия очень недолговечна. Любое заклинание держится не более десяти минут, после чего распадается. А что он узнаю? Верно? А что он позволяет стабилизировать заклинания а ведь нечего стабилизировать если решение не найдено к тому же я давно уже смирился с этим и доволен как теоретик и разработчик многих новых заклинаний. пусть самых не могу использовать так другие ими пользуются простите я вас ненадолго покину скоро вернусь едва профессор вышел как Филоне досталось со всех сторон Даже Милиса высказалась по поводу ее чёрствости, хотя обычно защищала перед друзьями. Под общими нападками Филона сначала пыталась отбиться, потом подняла руки. Ладно, ладно, я признаю, что я чёрствая, неблагодарная и вообще хам. Каких свет не видел? Но я же не знала, что профессор так резко отреагирует на мои вопросы. И я просто любопытство удовлетворяла. А меня не могла спросить. Она кинулась на подругу Мелисы. Я бы тебе и сама все объяснила. Я же не знала, что ты такой специалист в магии. Слушай, ты серьезно думаешь, что проблема профессора неизвестна ученикам ученика в лице одно время вдруг призналась Мелиса. Я даже мечтала стать магическим врачом и помочь профессору вылечиться. Я польщен, но я действительно уже давно смирился со своей ущербностью. Вдруг раздалось от двери. Профессор вошел в комнату и вернулся на место, положив на стол перед Филоной книгу. Вот, если тебе действительно интересно, и это не праздное любопытство, тут все написано. Книга не очень большая и написана очень простым языком. Ройс, Торн, не надо ругать друга. Она же не со зла. Конечно, не со зла, пробурчал Ройс. Где там у нее в голове злу поместится, если все тряпками занято? Ройс, извините, профессор. Ты не передо мной извиняйся. А перед ней-то за что? возмутился юноша. Ройс, хорошо, профессор. Только из уважения к вам. Филона, прости меня, пожалуйста. Я был с тобой слишком резок, девушка кивнула. Извинения принимаются. Чтобы как-то сгладить возникшую неловкость, профессор достал игру, похожую на шахматы, и предложил сразиться. Филона отказалась, сославшись на то, что знает только, как ходят фигуры. Но я с интересом посмотрю. может, и научусь чему. Героизъ одарил девушку насмешливым взглядом, но воздержался от замечаний. Сыграли три партии, все выиграл профессор. При этом, к удивлению Филоны, лучше всех из троих друзей играла Эмилиса, и против профессора она продержалась дольше всех. При этом профессор после признался, что испытал несколько неприятных моментов. Эмилиса ты вполне могла меня подловить один раз. Пообсуждали проведенную партию, после чего Филона взглянула на часы и сообщила, что уже около восьми вечера, и им, в общем-то, пора уже собираться по домам. Подождите минутку, скрехтением поднялся профессор. Я кое-какие подарки вам приготовил, и еще Торрен...» все таки доведи до своего отца мое мнение о директоре. Конечно, профессор, сразу как вернусь, поговорю с ним. Вот и славно. А то неспокойно мне с этим обвинением. На председателя вообще никакой надежды. Ему все равно, кого обвинить, лишь бы это помогло ему выиграть предстоящие выборы. Профессор, уверяю, мой отец совершенно не такой. Он хочет найти настоящего убийцу. Твой отец сторон одно из немногих исключений. Ты должен гордиться им. А сейчас подождите меня, никуда не уходите, я кое-что покажу. Профессор неторопливо вышел из комнаты. Филона поднялась из кресла, потянулась, несколько раз присела, помахала руками ногами, она наклонилась вперед назад вправо-влево. "Ты чего это?" удивилась Милиса, наблюдавшая за ней. Пока сидела, все тело затекло, буркнула Филона. "Хм, слушай, все спросить тебя хотела. О чего ты сегодня весь день в перчатках ходишь ни разу не сняла?" Эти Филона внимательно рассмотрела легкие материнские перчатки у себя на руках, так словно впервые их увидела. "Ничего ты не понимаешь." Перчатки лучшее средство защиты женских рук, чтобы они были мягкими и шелковистыми. Руки в смысле не перчатки. "Я догадалась", улыбнулась Милиса. "А еще они хорошая защита самой девушки". "Это как?" невольно заинтересовался Ройс. — -о, "О, я тебе как-нибудь продемонстрирую это, обещаю". Торрен глянул на дверь. Что-то профессора давно нет. Звон разбитого стекла в соседней комнате был ему ответом. Ребята вздрогнули и испуганно переглянулись, замерли, не понимая, что делать. Только Филона вдруг напряглась и пристально уставилась на дверь. "Эмилиша", от голоса Филоны захотелось встать по стойке смирно и немедленно броситься выполнять приказ. "Присмотри за этими приятелями" чтоб не натворили чего. Сама она уверенно шагнула к двери, но дойти не успела. Она распахнулась навстречу, и в комнату вошел человек в длинном плаще, скрывающем всю фигуру и в маске, закрывающей лицо. "Волосы", испуганно прошептал за спиной Филоны Торн, и действительно, с краю маски виднелся небольшой клок светлых директорских волос перепутать их было сложно, а их длина, похоже, сыграла с директором дурную шутку, поскольку помешала, как следует, спрятать их под маской. "Тихо", прошипела в ответ Филона, чуть повернув голову и снова уставилась на вошедшего. «Молчать!» — прохрипел человек, закашлялся, но через мгновение сумел справиться. «Как же вы мне надоели, взаимно буркнула Филона. Филона попросил испуганный Розь. его!» видишь, у него нож. Нож действительно был большой, таким и голову снести можно одним махом. Так, ребятки, быстро и осторожно достали свои пластины с везьем, положили их на стол, а то он вдруг шагнул вперед, Поднял свой тесак и коснулся шеи стоявшей впереди филоны та сглотнула. по биску прокатилась капелька пота испуг девушки, кажется понравился при быстро я сказал или увидите какая-то очаровательная головка окажется у ваших ног первым очнулся ройс осторожно стараясь не делать резких движений Он медленно достал пластину из нагрудного кармана, положил ее на стол, «Отойди к стене. Вон кто и быстро. А теперь ты, Торн". Торн положил свою пластину рядом с пластиной Райса и присоединился к приятелю у стены. Милиса просьбы дожидаться не стала и положила свою пластину связи без понуканий. Встала рядом с Торном. И испуганно прижалась к нему. "Ребята, поверьте, я не хочу причинять вам вреда. Но мне нужно было кое-что забрать у этого старого маразматика-профессора, а он, к сожалению, не согласился мне отдать эту вещь. Вы убили профессора?" скрикнул Торн. может, да, а может и нет", хрипло хмыкнул незваный гость. В комнате валяется. Когда стукнуло его по голове. Может, и умер, но вряд ли. Я не сильно бил, так что глядишь, и выживет. А сейчас, что касается вас. ну-ка, блондиночка, положи свою пластину на стол рядом с остальными. Быстренько. Филона аккуратно достала свою пластину и выполнила приказ. Гость Тесаком оттеснял Филон в сторону, шагнул к столу и рубанул сразу по всем пластинам, перерубив их. Вот так. Гость явно успокоился и даже расслабился. Как я уже говорил, зла я вам не желаю. Она своя шкура ближе к телу, потому сейчас вы выпьете воду со снотворным и заснете часика на три. Когда проснетесь, я буду уже далеко. "А что вы не делали глупостей, вашу блондинистую подружку я захвачу с собой. Пожалуйста, нет!" испуганно вскрикнула Филона. "Заткнись. будешь вести себя хорошо, вскоре вернешься к своим друзьям. Вы врете, Вы меня хотите убить так же, как тех девушек, которых вы убили раньше!" гость хмыкнул. Может и да, а может и нет." Как повезет тебе, деточка. Если бы ты знала, как я ненавижу таких, как ты, богатенькие, которым все само идет в руки, а я же вынужден. Тут гость осекся, сообразив, что едва себе не выдал. в общем, так. Ты, милеса, ну-ка, вон из того графина налей в стаканы воды. Быстро. Емелиса не вздвинулась, смея от только испуганно задрожала. «Быстро!» — поторопил ее гость. Вы же видите, что она боится. А давайте я сделаю, вышел вперед Торн. «Ну давай, кавалер. Три стакана. Быстро. Руки Торна отчетливо дрожали, но он справился. Гость достал из кармана три бумажных пакетика. Каждый слип стакан кинул он их в сторону. А это точно не яд. Придурок, если бы я хотел вас убить, потрубал бы головы и свалил. Но, как я уже говорил, вам просто не повезло оказаться у профессора в тот момент, когда я заглянул к нему в гости. И к большому счастью для вас, я очень добрый человек, а потому не злите меня. Сыпь!» «Порошок из пакетиков в стакан и пейте. Айфилона поинтересовался от стены Ройс. А ей не повезло. Парень радуйся, что я кого-то из твоих друзей не беру. Тебе же вроде она никогда не нравилась. Вот и радуйся, что вскоре с ней расстанешься. Гость неприятно рассмеялся. Возможно, даже навсегда. Отпустите ее!» "Я пойду с вами", неожиданно предложил Ройс. "Чтобы ты что-то устроил", гость опять хмыкнул. "Со мной пойдет либо Филона, либо Милиса. Парень, я даю тебе возможность выбора. ну, быстренько выбирай, кто пойдет со мной?" Ройс растерянно замер, оглянулся на бледную Милису. Посмотрел на нее естественно прямое Филону, замершуя перед гостем. Парень, выбирай поскорее, иначе двоих заберу. Филона вдруг отмерла и посмотрела на гостя. Я слышала о таком приеме, но ведь вы все равно возьмете только меня, и отпускать меня вы тоже не намерены. Мне ведь приготовлена та же участь, что и тем девушкам. Гость на мгновение растерялся. "А ты не такая идиотка, как полагает твой приятель?" Ребята в ужасе замерли. "Нет, вы не можете!" А ну назад, Торн. То, что я не хочу убивать вас, вовсе не значит, что я не сделаю этого, если вы меня принудите. По одному подходите к столу и пейте воду быстро." сами решайте, кто будет первым. Вдруг Филона шагнула к гостю, тот повернул к ней голову, дёрнул с тесаком. Прошу вас, вдруг взмолилась девушка, прижимая руки к груди. Не убивайте меня. я ведь ещё слишком молода, чтобы умирать. Прошу вас, девушка всхлипнула и тут же стала размазывать слёзы по лицо. Гость вдруг покосился на Милесу. В таком случае тебя заменят, Милеса. Ты согласна, чтобы твоя подруга умерла вместо тебя? Да! обрадовалась Филона и сделала еще один шаг. Конечно, возьмите ее, только не трогайте меня. Вот как они так о тебе переживали. Притворно огорчился гость. «Люди везде одинаковы, переживают только о себе." Он посмотрел на замерзших по стены ребят. "Хороший урок для вас будет." И тут, воспользовавшись, что Гройс на миг потерял ее из виду, Филона сделала последний шаг и положила руку на грудь гостю. Треск грохот небольшого взрыва, и гостя буквально отшвырнуло к стене. Филона подняла правую руку с перчаткой и осмотрела ее. Хорошая вещь, сообщила она. Почти шокер. Потом пояснила для ошарашенных ребят: "Мой дядя сделал, он маг. Жаль только одноразовая вещь. Потом заряжать надо". Эмилия: "Говорила же я тебе, что перчатки лучшее средство для защиты девушки". Гость со стоном поднялся, и подобрал тесарь «Одноразовая!» — прохрипел он девочка молись умирать ты будешь медленно он сделал один неуверенный шаг второй филоная настороженно наблюдала за ним поморщилась вдруг шагнула вперед и положила ему на грудь левую руку снова треск и грохот но слабее На мужчину хоть и откинула назад, но он устоял. У меня две руки идиот!» — пояснила Филона. А значит, и две перчатки. Она снова их рассмотрела и поморщилась. все таки слабоваты они. Надо будет попросить дядю усилить разряд. Э, «Э-э-э!» а, наконец отошел от шокорозь. Он еще на ногах и скоро придет в себя. Филона подняла голову и посмотрела на пошатывающегося гостя. Возвела глаза к потолку и выпросила у него. "Ну вы там скоро, или мне так и отбиваться от маньяка в одиночку?" Словно по сигналу вылетело окно в комнате, и в помещение впрыгнул мужчина, в котором ребята с удивлением узнали нанятого охранника из лицея, с мечом. "Дарк, ну тебя только за смертью посылать!" Возмутилась Филона. ворвавшийся ответить не успел, с петель слетела дверь в комнату, и в помещение ворвались еще трое солдат, за которыми прошел и отец Торна. Артур хмуро огляделся, повернулся к Филоне. "А вам не кажется, госпожа призванная, что втравливать в ваши дела детей уже чересчур?" "Эй, между прочим, я не старше их!" Возмутилась Филона. К тому же им ничего не угрожало, сами все слышали. Что здесь происходит? очнулся Ройс, переводя шокированный взгляд с лоны на отца Торона. Потом его взгляд остановился на Филоне. Ты призванная? Филона вздохнула, аккуратно сняла парик, положила его на стул и неторопливо подошла к Райсу. Как же давно я об этом мечтала. Сообщила она ему, после чего треснула юношу по лбу. Не сильно, но чувствительно. Эй! А вот то, что за всей шумихой забыли о госте, было большой ошибкой. Но он напомнил о себе сам. Пока все разглядывали Филону, неожиданно ставшую призванной, он сумел добраться до двери в другую комнату. Когда его маневры заметили, было уже поздно. "Назад!" зарал он. «Тут в комнате профессор лежит. Еще шаг, и я его убью". Солдаты замерли, а Филона у покосилась на Дарка "Я бы телохранитель, госпожа Наташа", отрезал он. "Убийцу должны были люди Леройсы схватить". "Ну что за едятизм?" Простонала Филона развернулась к убийце, выглядывающему из-за двери. Чего вы хотите? «Карету к дому! всех солдат позвать в эту комнату. Профессора я заберу с собой. Если вы не будете делать глупостей, то вашего любимца я отпущу сразу, как только он перестанет быть мне нужен. Филона призывана. Ройс испотёр лоб. Покосился на девушку. Наташа, мысленно поправился он, получать в лоб больше не хотелось. Наташа. О, один удар в лоб просветляет память и ускоряет мыслительные способности. Эксперимент можно считать удачным. а надо будет запомнить. Прекрати, ты считаешь, что сейчас подходящее время для шуток. Директор же убьет профессора. Ах, да. Наташа словно только сейчас вспомнила о замершем у двери убийце. Извините, но мы не можем вас отпустить. Я, значит, я сейчас отрежу голову профессору и выкину ее к вам. Меня вы поймаете. А вот этого вы точно не сделаете, уверенно заявила Наташа. Лучше сдавайтесь.